А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок, стойка, с превосходными и удивительно дешевыми закусками. Особенно хороши были, как огонь, горячие и страшно перченые блинчатые пирожки, по две копейки штук. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уж совсем для меня странные,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 а следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно, все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уж давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы. Поляк ганский, с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно,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 необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса. Затем некто маленький, востроносенький, в очках, да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детский, чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Ваген. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый,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 В толстой шее и выкачанных глазах было и впрямь что-то бычье. И еще один по фамилии Мельник, весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то хлебным диктатором.